Глава 34. Спустя два с половиной года. Москва. Дамир. Дамир Ринатович, коллектив нашей детской больницы, от всей души выражает вам благодарность. Вещал на весь коридор главврач, ослепляя Дамира белоснежным халатом. «Мы очень признательны вам за новое оборудование, за игрушки, приобретённые на деньги, выделенные вашим фондом, за ремонт, за пластиковые окна». «Вы даже не представляете, какой огромный вклад внесли в нашу больницу!» Улыбнулась ему молоденькая медсестра, у которой длина халата явно была не для детского отделения, а скорее для ролевых игр. Девушка взяла его под руку и повела на экскурсию по обновлённой больнице. «Вот видите?» — открыла дверь в одну из палат. «Здесь у нас стоит новый рентгеновский аппарат. А здесь?» — открыла следующую дверь. «Мы сделали для детишек игровую комнату» сестра кокетливо улыбнулась и, игриво глядя на него, поправила рыжие волосы. «Редко встретишь предпринимателей, которые готовы жертвовать такие большие деньги». Она ещё что-то говорила, а Дамир в этот момент устремил своё внимание на двух близнецов, идущих по коридору. «Привет, парни!» Ацалютовал им и, отдёрнув чёрные брюки, присел на корточке. «Чем это вы на пару заболели?» «Говлом!» «Нафмолком!» Ответили хором. «Болтуны!» Догнав их, посмеялась молодая девушка, по всей видимости их мать, и обратилась к медсестре. «Сегодня нас отпустят домой. Температуры второй день нет, остался только кашель». Пока они вели беседу, Дамир наблюдал, как мальчишки носились по коридору и невольно вспомнил Арса и Тимофея. Он часто о них вспоминал. Особенно в голове застряла картинка, как прощался с ними в Крыму. Тогда они и Мирон привезли их в летнее кафе на побережье, И, чёрт возьми, как бы Дамир не внушал себе, что они считали отцом другого и что для всех так будет лучше, на душе всё равно была дико паршива. Парни в одинаковых голубых рубашках, Аня в лёгком белом платье, очень красивая была в тот вечер, нежная. Несмотря на то, что рядом с ней сидел муж, Дамир не мог не смотреть на неё, не мог не думать о том, что больше её не увидит. И порадоваться за них так, чтобы совсем искренне, тоже не мог до тех пор, пока не начал со всем этим свыкаться. А на это ушло достаточно много времени. Аня стала вести свой блог, и Дамир был одним из первых подписчиков на её канале. Живя в Дубае, он наблюдал за тем, как она устраивала открытие своего агентства по организации праздников, как показывала в камеру розовые носки и прикладывая их к большому животу, радостно сообщала подписчикам, что у них с мужем будет девочка. Было видео, как Мирон встречал её из роддома, потом в ленте мелькали пятки её новорождённой дочери, и под этими фото раз за разом сменялись надписи «Нашей Сонечке сегодня три месяца», «Нашей ягодке сегодня четыре месяца» и так далее. А саму дочь они показала только в год. Похоже на неё, кстати, смуглая, кореглазая, темноволосая. Дамир наблюдал в прямой трансляции, как арсы Тима пошли в первый класс, затем, как они отдыхали всей семьёй на Мальдивах, и по возвращении домой рисовали на заборе девочку, Дамир сначала совсем не понял, что Аня хотела этим показать, а потом дошло. На заборе у их дома были нарисованы два мальчика, мать и отец. А теперь, видимо, добавили в этот семейный портрет ещё и дочь. «У них идеальная семья», – признал Дамир, когда наконец-то искренне порадовался за Аню и парней. «Это осознание пришло само, откуда-то изнутри» а вместе с ним и желание отпустить их окончательно и перестать следить за их жизнью. Окунувшись головой в бизнес, он разрабатывал новые проекты, проводил много встреч, открывал дополнительные офисы своей компании в Дубае и в России. Одним словом, его жизнь снова закипела в бешеном рабочем ритме, а счета стремительно пополнялись красивыми цифрами. Его отношения с девушками, впрочем, как и раньше, не длились дольше одной ночи. А на поиске той единственной у него катастрофически не хватало времени. Да и желания особого не было. Лишь совсем недавно Дамир начал задумываться о создании семьи. Быть завидным холостяком, конечно, многим по кайфу, но это не могло продолжаться вечно. Так или иначе, однажды должен был наступить тот момент, когда нужно остепениться, жениться и родить детей, которым он сможет в будущем передать всё своё многомиллионное наследство. Но для начала он хотел завершить одно важное дело. Месяц назад Дамир вернулся в Россию, чтобы реализовать там один из своих самых масштабных проектов – базу отдыха, которая будет располагаться в экологически чистом районе Подмосковья. В проект внесено поле для гольфа, медицинский центр, рестораны, тренажерный зал, чего там только не будет. Сейчас стройка была в самом разгаре, и Дамир каждый день ездил туда, чтобы лично контролировать весь процесс строительства. Из-за встреч с подрядчиками и других моментов, которые касались новой турбазы, Свободного времени было категорически мало, но, тем не менее, он успевал заниматься своими благотворительными фондами и, как сейчас, наведываться в больницы, в приюты и дома престарелых, чтобы своими глазами увидеть, какую пользу он принёс организациям, которых город давно бросил на произвол судьбы. «Дамир, Ренатович, я тебя повсюду ищу», – всплеснула руками пожилая заведующая отделением и одним взглядом прогнала от него рыжеволосую медсестру. «Я тебе хотела отчёт по закупке оборудования распечатать, а у меня краска в принтере закончилась. Татьяна Михайловна, на почту моей бухгалтерии скиньте, и этого будет достаточно». Направившись к лифту, сказал он. «Хозяин барин», — улыбнулась женщина и похлопала его по спине. «Ох, какой же ты красавец вырос, а! Мать, наверное, гордится тобой. Кстати, как она там в своей Польше?» Татьяна Михайловна была давней приятельницей матери Дамира, поэтому и общалась с ним по-свойски. «Привет вам передавала», — сказал Дамир, и, проходя мимо одной из палат, резко притормозил. Его внимание привлекла медсестра, которая, стоя напротив детских кроватей, хлопала в ладоши. «Молодцы, ребята! А теперь повторяем за мной!» Широко улыбнулась она и, зажав нос, что-то положила в рот, быстро запила водой, поставила на тумбочку стакан и развела руками. «Вот и всё!» «Мы выпили волшебную таблеточку, и теперь наши животики будут в полном порядке. Ура!» «Ура!» – послышался хор детских голосов. «Это Катюшка наша!» – шепнула Татьяна Михайловна. «Золото, а не медсестра!» На её смене абсолютно все дети принимают любые лекарства. Даже к самым капризным умудряется найти подход. Девушка потрепала по головам окруживших её детей, нескольких из них щёлкнула по носу, взяла поднос с лекарствами и направилась к выходу из палаты. Дамир сунул руки в карманы чёрных брюк, слегка наклонил голову на бок и провёл по ней взглядом. Девушка была очень красивая, стройная, с длинными светло-русыми волосами и добрыми голубыми глазами. На вид ей было не больше 25 «Здравствуйте!» Бегло взглянула она на Дамира, и как только прошмыгнула в соседнюю палату, оттуда послышался радостный визг детей. «Катюша, значит!» Многозначительно улыбнулся Дамир и, о чём-то задумавшись, направился к лифту.